Глава 14. Кровавая фиеста. Лорд Лугат. Как и обещал князь Ночи Тарант, все кланы вампиров откликнулись на призыв выступить на стороне империи. Видимо, он действительно лично посетил каждого лорда и объяснил опасность, которая грозила всему нашему миру. А может, просто приказал явиться сюда. Ни один лорд не посмеет нарушить просьбу князя ночи. Представляю, как они в штаны наложили и трепетали перед темным богом. Но сейчас меня волновали более насущные проблемы. Вся прилегающая окрестность напоминала муравейник. Несчитая моего клана, вокруг стен замка собралось до семи тысяч бойцов, и пополнение до сих пор пребывало. В будущем это грозило серьезными проблемами. так как пришлось делиться запасами провианта, который не был рассчитан на такое количество ртов. А про то, что они выбили все дикое зверье в прилегающих лесах, я вообще думать не хотел. Если мы сломаем хребет гнолом и вернемся живыми, то моему клану на сезон холодов может грозить нехватка продуктов. Хорошо хоть Клаус заверил меня, что пришлет несколько караванов с припасами. «Уже пора было бы поторопиться и начать переброску нашего войска. Пусть у императора голова болит, чем кормить эту толпу». Но Илвус что-то не торопился открывать портал. Натянув штаны, я хотел начать приводить себя в порядок. Как в мою дверь требовательно постучались, а когда надел через голову рубаху, то стук повторился. «Если ранним утром ко мне так настойчиво долбились, значит, что-то случилось». Я открыл дверь, за которой стоял один из моих приближенных. Кимнув головой, он сообщил. «Лорд, портал открылся. Прибыл вампир по имени Умарт и хочет видеть вас. Для переброски войска все готово». «Ну, вот и началось». Вслух не сдержал я эмоции и приказал. «Действуй, как и договаривались. Выстави с той стороны портала охрану, оповести лордов. Поднимай всех и начинайте переброску». «Умарту передай, что скоро спущусь». Я быстро умылся, оделся и пошел контролировать процесс переброски. Нижний коридор уже был забит бойцами, но толкучки не было, с подвое все спокойно двигались в сторону помещения с порталом. Высшие вампиры, большинство из которых были моими подчиненными, грамотно руководили толпой, но местами без криков с матами не обходилось. Пришлось двигаться по стене. У Марта я нашел у входа помещение с порталом. Он мне быстро обрисовал ситуацию, сообщив, что армию гнолов Империя ждет примерно через сутки, а Илвус и все остальные сегодня отправляются к ним в тыл в засаду, и они пройдут в стороне от нашего лагеря за пределами местности, утыканной ловушками. Вдруг послышался какой-то шум и крики, и цепочка очереди остановилась, а из зала с порталом... Расталкивая остальных, вышли три бойца, ведя мужчину и женщину, заломав им руки. «Вот, с той стороны в лесу поймали, возле портала ошивались». Доложил старшие стройки и добавил. «А эта бешеная девка двоих наших покалечила». Я даже рот не успел открыть, как у Март на ускорении пробил ему в челюсть. Тут же боковым ударом с другого бойца, который держал мужика, И со всего размаха корпусом вперед от души локтем приложился в переносицу третьего. Тут же, схватив женщину за ворот, резким движением убрал ее себе за спину к стене и встал в боевую стойку с ножом в каждой руке. — Умарт, ты рехнулся? — возмутился. Я и уже приготовился его нейтрализовать. — Это моя женщина! — заявил он, глядя на меня из-под лобья. — А просто сказать нельзя? «Вы там в Империи совсем дисциплину соблюдать разучились?» суровым тоном спросил я и взмахом руки отпустил побитую тройку, во взглядах которых читалось обещание отомстить у Марту, а проходящие в рядок мимо бойцы с интересом пялились на нас. У Марту брал ножи, подобрал брошенные вампирами на пол оружия обоих пленных, вернул им и сообщил. «Это человек главы безопасности». «Он показал место для вашего лагеря, а она — бывший боец Керони из его личного десятка». Я про себя ухмыльнулся. Налицо влияние руководства Илвуса и Виолы. Раньше Умарт был тихоней, а теперь не боится перед лордом кулаками и ножами размахивать. Да еще и умудрился бабу себе найти из личного десятка самого главы безопасности империи. Наверняка Акероний дал ей пинка под зад, когда узнал, с кем она шашни водит. Все эти мысли на моем лице никак не отразились, и я пригрозил. — Умарт, еще раз подобное повторится, я тебя к столбу на декаду привяжу, без воды и еды, и демоненок с валькирией ничем тебе не помогут. Тот, соглашаясь, кивнул и сообщил. Илвус просил напомнить, чтобы вы, лорд, не брали с собой Юмия. У него другие задачи. «Это все?» Умарт пожал плечами. «Вроде да. Лорд, нам пора, а то не успеем наших у ворот столицы перехватить». «Хорошо, идите». Дал я свое согласие и добавил. «Передай Илвусу, что есть много моментов в жизни, ради которых стоит жить». И пусть своей башкой зря не рискует, и племянницу мою от ее же собственного безрассудства побережет. Напомни обоим, что они будущие родители, а Керонию передайте, что как только мы закончим с лагерем, то я с лордами прибуду во дворец для обсуждения наших действий, чтобы на въезде в город у нас не было проблем. Вампир кивнул, взял за руку свою подругу, махнул головой человеку Керонию, и все трое пошли с общим потоком к порталу. а я пошел решать еще множество организационных вопросов. Переступив портал последним, я взял куб, нажал в определенной последовательности на нужные места и закрыл окно. Чуть меньше десяти тысяч вампиров, отбросив все разногласия лордов, сейчас собрались в одном месте, чтобы принять участие в бойне. Такого никогда не было в истории моего народа, и если даже завтра мы все здесь поляжем... то этот день все равно будут вспоминать даже спустя много веков. Главное, чтобы осталось кому вспоминать. Мне льстило, что все лорды неформально признали меня лидером и главнокомандующим нашим войском. Уж не зная, что им наговорил князь Ночи, но и того, что по моей инициативе все собрались в моем замке, именно я владел порталом, было достаточно, чтобы выполнять мои приказы. В гости к Императору я решил не брать всех лордов. Нечего было там устраивать балаган и выслушивать мнение каждого. Времени на споры у нас уже не было, оставалось только следовать тактике, которую предложит Кероний. Поэтому со мной отправились мой племянник Клаус и лидер клана «Бегущие тени» по имени Тимит, которого я считал самым рассудительным и дальновидным из всех лордов. Видимо, у него сказывался опыт прожитых циклов. а он был намного старше меня. В дворец мы попали без проблем, вся охрана была оповещена о нашем прибытии. В столице хоть мы и встретили приличное количество людей, спешащих по своим делам, но все равно казалось, что город впал в спячку. Нас проводили в небольшой зал с круглым столом, следом за нами зашли император, глава безопасности, главный маг академии и сам правитель зеленого леса. Увидев последнего, моя рука невольно потянулась к кинжалу. Клинки у нас изъяли еще при входе во дворец. Слишком много веков между нашими расами была вражда лилась кровь. Кероний, усаживаясь за стол, заметив мою реакцию, сразу попытался погасить назревающий конфликт. — Лорд Лугат, я думаю, что сейчас не время для сведения личных счетов. Лир-Номерлоун также вступил в союз с Империей и хочет помочь в нашей главной проблеме. Я не смог сдержать неприязнь, да и не хотел, и, глядя в глаза королю эльфов, высказался. «Странно, что твоя ушастая башка до сих пор не красуется в качестве трофея на полочке Уиллоса. Это не в его стиле, из чего вдруг надменная и высокомерная раса у которой в дождь воды не допросишься, решила предоставить нам помощь. И чем же, позвольте узнать, нам хотят помочь эльфы? Наверное, будут переживать за нас, сидя в своем листочке на деревьях? Но Мерлон не повелся на мою провокацию, что меня очень удивило, и спокойно ответил. С демоном у нас шаткое перемирие, а по поводу помощи... Мы сейчас все на пороге истребления, и только глупец может думать. что его спасут высокие каменные стены замков или деревья леса, как и не поможет выжить самая глубокая нора в отдаленной глуши. Сейчас к нам мчатся полторы тысячи лучших эльфийских воинов. Мой народ может предоставить и больше бойцов, но мы слишком поздно узнали о вторжении тварей. Эльфы не разводят лошадей, и полторы тысячи животных — это все, чем мы располагаем». «Успеют они или нет, это известно только великому древу и вашим богам. Но даже если по их прибытии наши трупы уже будут остывать, они все равно вступят в бой. Таков мой приказ». Я смог задавить себе раздражение, следуя голосу логики, и разум ответил. «Что ж, на время забудем прошлые обиды и вернемся к этому разговору позже». когда ты сможешь подтвердить свои намерения не только громкими словами, но и делом. — Если это позже наступит, — вставил колкость ушастый. — Но за меня ответил Кероний. — А у нас выбора нет, и придется всех гнолов смешать с дерьмом. — Ну, раз вопрос личной неприязни закрыли, предлагаю вернуться к более важным проблемам. Поставил точку в нашем споре император. «Нам не понадобилось много времени, чтобы обсудить тактику и конкретное действия вампиров в бою. Я принял предложение Керонии и согласился с нашей ролью на начальном этапе сражения. По его задумке, со всеми хитростями должно получиться уничтожить половину армии тварей, а дальше либо они отступят, либо придется с ними вступить в сечу лоб в лоб. В тот момент мы не знали, что у Гнолов тоже есть свои хитрости». которые многим из наших воинов будут стоить жизни. Также Керония объяснил, что магия смерти жизни и разума бесполезна. На тваре она не действует, поэтому если мы будем применять амулеты, то только с заклинаниями физического урона. Из некоторых фраз между Керонием и Баритоном я понял, что у них категорическая нехватка магов, и ректор Академии наотрез отказался задействовать своих учеников. аргументировав это тем, что если мы не справимся, то недоученная молодежь только зря погибнет, но уж точно не сможет переломить ход сражения. И я был с ним согласен. Кидать в бой подростков было бесполезной тратой человеческого ресурса, да и к тому же аморальной. И невольно вспомнил Юми, у которого уже имелся боевой опыт, но тем не менее он был недавно обращен в нашу расу и к тому же молод. Именно поэтому у него взыграли амбиции. Накануне переброски через портал нашего войска он пришел ко мне и попытался уговорить взять его с собой в Империю и дать шанс себя показать. Сначала я ему попытался спокойно объяснить, что у него более важные миссии, чем сдохнуть на поле брани. Но сразу до него не дошел мой вежливый отказ. Пришлось в грубой форме напомнить, кто ему поручил беречь Лину, И что с ним сделает Илус, если даже Юми выживет в предстоящей бойне? На следующий день к полудню мы были готовы. Если Кероний не ошибся в расчетах, то твари скоро должны показаться. По его задумке я разделил войско на две части. Вторая половина сейчас находилась в лесу напротив нас через поле. Как только гнолы сойдутся в рукопашной с солдатами Империи, кавалерия через середину поля должна будет отрезать большую их часть. И тогда наступала наша очередь вступить в бой. По идее, в окружение должно было попасть не меньше тридцати тысяч тварей. И наша задача была зажать их с двух сторон как в тиски и как можно быстрее всех вырезать, пока основная их масса не сломала строй конницы. Но если сработает ловушка, то и большая часть кавалерии не должна была пострадать. Время растянулось, напряжение ожидания сказывалось даже на мне. Самой смерти я не боялся, но сейчас пугала неизвестность. Никто из нас даже ни разу врага не видел, и я не представлял, чего от них можно ожидать. Отсутствие основных сведений никому не придавало уверенности, но внешне я оставался спокоен, как булыжник. В своем лидере воины должны видеть только уверенность в победе и ни капли сомнения, иначе бой будет проигран еще до его начала. Этому учил меня мой отец. а его, в свою очередь, учил мой дед. И я вдруг вспомнил Илвуса и Виолу. Последнюю нашу встречу, когда парень перевоплотился в демона и решил подраться с князем ночи, поведение Виолы выдало ее. Она была беременна. Глядя на Лину, она машинально погладила свой живот, и для меня этого оказалось достаточно, чтобы догадаться о ее положении. И сейчас... Они сидели под землей и ждали момента, чтобы ударить в пожирателя. Нас было пятьдесят тысяч, а их всего три десятка. При этом численность врага с той стороны оставалась та же. За нас сражаются беременные женщины. И мне стало стыдно за свои сомнения и страхи. И сейчас я был готов накручивать кишки врага на голый кулак. В этот момент Клаус положил мне ладонь на плечо, другую руку вытянул вперед. «Смотри!» Из лесного массива показались наши первые враги. Сначала выбегали одиночки, заметив солдат с другой стороны огромного поля, тормозили и стояли как вкопанные. Даже с острым зрением вампира было не разглядеть подробности Ну вот, словно пролитый кисель по столу, на равнину выкатила волна из тварей. Если учитывать, что это была лишь часть полчища, то их количество поражало. в какой то момент гнолы остановились и чего то ждали может команды вожака может просто оценивали обстановку и вдруг раздался протяжный вой тысячи тысяч глоток. И если до нас докатился этот мерзкий звук, то представляю что творилось в центре легионов монстров резко наступила тишина и гнолы двинулись в нашу сторону ну что устроим ккроваввое феесто оскалился я, вспомнив фразочку демоненка. Твари все больше набирали скорость, а я нервно сжимал рукоять кинжала. Мне не терпелось пролить кровь, чтобы компенсировать чужой смертью свою нервозность. Вдруг прямо перед первыми рядами гнолов поперек, через все поле узкая полоска почвы просела вниз, строй сломался. Впереди бегущие спотыкались, как и следующие за ними, основная масса по инерции просто втаптывала их в землю. Я хмыкнул. Неплохая задумка. Наверняка это была работа магов земли, как минимум тысячу мохнатых ублюдков похоронили свои же, втоптав их в землю. Их скорость снизилась, и когда они снова пошли на разгон, в них посыпались стрелы. Мастеров, владеющих луками, у императора было немного. Этим искусством в совершенстве владели лишь эльфы. Поэтому Керрони еще вчера сообщил, что для этого собрал всех охотников с ближайшей округи. Дождь из стрел хоть и был жиденький, но в такой плотности приближающегося врага каждая стрела находила свою цель. Когда до линии поля, вдоль которой располагались мы гнолом, оставалось локтей 30. Даже отсюда я услышал монотонный щелчок сотен арбалетов. И опять в первых рядах наступающих тварей началась свалка, а я еле сдерживался, чтобы не бросить всех вампиров в бой. Теперь я смог внимательно рассмотреть непрошенных гостей в наш мир. Как и говорил Илвус, это были собакоподобные существа с идентичными мордами псин, полностью покрытые коричневой шерстью, местами с черными пятнами. Ростом не отличающийся от нас, уверенно ходящие на задних лапах и умеющие держать самое разнообразное оружие — топоры, небольшие секиры, мечи разной длины, копья, а у некоторых я заметил арбалеты и даже обычные крюки для подвешивания туз животных. На большинстве из них были фрагменты металлических доспехов, которые явно некоторым не подходили по размерам и смотрелись несуразно. Видимо, все их снаряжение и оружие было трофейным и добытым в бою. Если сравнивать этих бешеных животных с теми же волколаками, то последних можно было отнести к благородным представителям их вида, в то время как гноллы больше напоминали бездомных попрошаек. Но это не делало их менее опасными, чем любой разумный с оружием в руках, в данном случае в лапах. Арбалеты успели выстрелить еще пару раз, но щелчка из-за рычания их глоток и топота тысяч лап я уже не слышал. Я даже чувствовал, как вибрирует земля под ногами. После арбалетов, подпустив гноллов ближе, вход пошла магия. Я знал, что сначала должны были выложиться маги, а потом солдаты задействуют выданные им амулеты. И вот... Магия вшивым собакам не понравилась больше всего. Даже мои бойцы от запаха крови и горелого мяса начали дуреть и вести себя нервно. Магия выкашивала гнолов тысячами. Били самыми распространенными, но эффективными заклинаниями. Воздушные лезвия разваливали тварей на куски, воздушные молоты плющили их, ломая все кости. Огненные смерчи сжигали плоть всех на своем пути, резкий запах который бил в нос. А я пожалел, что магия смерти и жизни не берет этих блохастых псин. Вот тогда наша задача намного бы упростились. И вслух высказался. «Еще бы пару десятков катапульт, и для нас это была бы легкая прогулка». Но и магия не бесконечна, тем более Керроний пожаловался, что половину магов-боевиков накануне вторжения отослал на границу Империи. И когда магическая атака закончилась, сейчас гнолы должны были сойтись с имперцами, которые, по подсказке Илвуса, должны были выставить стену щитов, и щетиниться как ешь копьями. Вот только отсюда я не мог видеть происходящего, но крики умирающих и завывания атакующих говорили сами за себя. Земля под ногами задрожала еще сильнее. Справа от нас из леса выскочила конница и врубилась сбоку, растекая сплошной поток нападавших на две части, как море, волнорез корабля. «Приготовились!» — прокричал я. Сейчас должны были взмыть стрелы с горящими наконечниками, чтобы поджечь пропитанную маслом почву между конницей и лагерем гнолов. Если таковой вообще был. И это должно было послужить нам сигналом к атаке. Эта коварная уловка тоже была идеей Илвуса. И Керонир рассказал, что Землю последние двое суток пропитывали зажигательной смесью. Таким образом, они хотели спасти конный дивизион, иначе они, зажатые с двух сторон гнолами, недолго бы продержались». Стрел все не было, я начинал нервничать и решил подождать еще полсотни ударов сердца а потом бросить вампиров в бой, не дожидаясь сигнала. Но боги, которые сейчас наверняка наблюдали за сражением, были к нам благосклонны, и в небо взмыли горящие точки. И еще, и еще. Я знал, что масло не разгорается от одной искры. и большинство стрел не долетят до земли, застряв в телах тварей, но рано или поздно земля загорится, сжигая двуногих собак, а ждать уже не имело смысла. Обе половины вампирского войска с обеих сторон поля были разделены еще пополам, чтобы в резерве были свежие бойцы. К тому же пространство не позволяло действовать многотысячной толпой. В любом случае начнется давка, и ни у кого не будет маневра для махания клинками — поэтому у всех сейчас было короткое оружие. Как и многие, свой меч я закрепил на спине, достал два кинжала, повернулся к своим бойцам и прорал. — Никакого милосердия, никакой жалости, никаких пленных. Мы несем только смерть в бой! — А-а-а! — заревела толпа и, набирая скорость, двинулась на врага. Я побежал первым. За моей спиной щлкали сотни арбалетов, которые по моему приказу сразу бросали на землю, чтобы они не мешали движением. Вампиры не умели воевать строем, но зато мы умели убивать. С другой стороны конницы я увидел, как вспыхнуло пламя. Последней мыслью было, что ловушка сработала и перепрыгивая мертвых убитых арбалетными болтами, я врезался в ряды противника. Первой же твари я всадил кинжал в горло, а стоящий за ним псине, отведя в сторону его копье другим кинжалом, я воткнул лезвие в глаз. Виск умирающего животного порадовал мой слух. Увидев прямо перед собой арбалет, я уклонился в сторону, насколько это было возможно в сложившейся давке, и болт прошел над моим плечом, прекратив жизнь кого-то из моих братьев. Но я отомстил и, всадив в открытую мохнатую грудь кинжал, провернул его, расширяя рану. В голове не было ни одной мысли. Тело действовало на рефлексах, которые я вырабатывал не одну сотню циклов. Делаю точный удар очередной твари в глаз, ухожу всем корпусом, вправо толкая соседа. Еще удар, но лезвие прошло по касательной, добиваю в шею второй рукой. Булькающие звуки падающего врага услада для моих ушей. Сзади на меня давит рвущийся в бой. Не успеваю увернуться от прямого колотового выпада, плечо обжигает боль, но тут же затухает. Янящее безумие, овладевшее разумом от пролитой крови, блокирует болевые ощущения. Это была самая настоящая бойня. Но опыт пока помогал выжить. Я уже не понимал, где гнолы, где вампиры. Смотрел только перед собой. Все перемешались, а оглядываться было некогда. Каждый миг мог стоить жизни. Собачий воевиск резал слух, но не мешал, а лишь подстегивал убивать. Я уже перестал осознавать, скольких убил. Следующему ублюдку засадил лезвие между ребер, но тварь так резко дернулась, что кинжал выскользнул из влажной от крови ладони». Вдруг меня кто-то толкнул сзади, я налетел прямо на гнола, стоящего передо мной, и, не думая, что делаю, вцепился в его глотку клыками и начал рвать плоть. Поскользнувшись на кишках, мы оба полетели вниз. Ногами откинув скулящую псину, я начал выплевывать мерзкую шерсть, и тут на меня сверху навалился еще один ублюдок. Теперь целись в горло мне. Успев перехватить обе зубастых челюсти руками, я что-то крикнул «Матерное!» и, не жалея пальцев, разорвал пасть руками, и кровь залила мне все лицо. Столкнув труп в сторону, я протёр рукавом глаза. Кровь, попавшая в рот, способствовала регенерации ран и придала сил, хотя на вкус была как моча. Протерев глаза, я увидел перед собой очередную собаку, стоящую на задних лапах и желающую моей смерти. Он уже завел лапу, чтобы проткнуть меня коротким ржавым мечом. как вдруг лезвие длинного кинжала вошло ему в одно ухо, а из другого вышло. Меня резко схватили за шкирку и поставили на ноги. Протерев локтем лицо, я узнал Клауса, который что-то кричал. Протерев еще раз лицо, я попытался избавиться от безумия схватки. — Лугат! Лугат, ты меня слышишь? — прокричал он. Я кивнул головой и огляделся, но увидел лишь трупы и спины моих бойцов, которые продвинулись далеко вперед. Даже успел удивиться тому, что меня не затоптали. «Лугат, их мало осталось, мы их добьем!» — прорал Клаус. «Командуй, дальше мы сами!» Кивнув, я попытался привести мысли в порядок. Вокруг была смерть, стоны вместе со скуляжом, и все усеяно трупами. Надо было организовать помощь раненым, отпоить их кровью, потом вырезать недобитых гнолов, вынести наших погибших с поля боя и собрать брошенные арбалеты. Тут же, подозвав ближайших бойцов, я начал раздавать команды. Умываясь в одной из бочек с водой, которую я заранее приказал перетащить через портал аж сотню штук, зная, что придется отмываться от крови, я пытался предугадать следующие действия гнолов. Они потеряли примерно четвертую часть своего войска и, сообразив, что снаскока нас не взять, отступили, но у них до сих пор было численное преимущество. И, учитывая, что хитрости Керония себя исчерпали, то, возможно, что в ближайшее время из нас выбьет все дерьмо, просто задавив числом. «Лорд Лугат! Лорд Лугат! Гнула заходит к нам в тыл через лес!» — запыхавшись, сообщил посыльный. «А как же магические ловушки!» — сонзло все спросил я, обматерив главу безопасности, который обещал, что удара сзади можно не опасаться, и похвалил себя за решение еще вчера выставить посты. «Они поперли, не считаясь с потерями. Сейчас они двигаются сюда, их тысяч пять, может, больше. В лесу трудно определить точное число», — отчитался вампир. Я отпустил посыльного и, поразмыслив, решил туда послать полторы тысячи бойцов из тех, кто не участвовал в сражении. В лесу они смогут пользоваться ускорением, для гнолов это будет сюрпризом. И пять тысяч отправятся к своим собачьим предкам очень быстро. Потом послал гонца через поле, чтобы с той стороны лорды также выдвинули отряд в лес. Остальные остались ждать лобовой атаки. Но время шло... Мы разглядывали равнину, усеянную трупами, и ничего не происходило. Видимо, гнолы надеялись на внезапный удар нам в спину, это должно было послужить началом к повторному нападению. Вернулся резерв, который я послал в лес. Мне сообщили, что передовой отряд тварей полностью вырезали, как диких свиней, при этом потеряли лишь шестьдесят бойцов. От злобы я сжал кулаки, но этого никто не заметил. В сражении мы потеряли больше полутора тысяч, теперь еще шесть десятков. Боюсь, что следующего удара мы не переживем. Но сообщать о своих опасениях и показывать неуверенность я не собирался. И в подтверждение моих мыслей прозвучали крики. «Гнолы идут в атаку!» «Всем приготовиться!» — громко скомандовал я. Как и в прошлый раз, они решили действовать грубой нахрапом, но сейчас что-то отличалось в их поведении от прошлой атаки. Я сначала не мог понять, что именно мне не нравится, а потом догадался. Они двигались монотонно и не собирались разгоняться, и это настораживало. Вдруг гнолы остановились, а в первых рядах загорелось больше сотни факелов, и это очень мне не понравилось, и не зря. Отделяясь от общей массы, вперед начали выбегать отдельные твари, количество которых постепенно увеличивалось. И как по команде они начали раскручивать какие-то веревки, с конца которых срывалось что-то круглое, и множество этих шаров полетело в сторону солдат-императора. Я внимательно следил за долгим полетом непонятных снарядов и ужаснулся, когда увидел их приземление. Разбиваясь, сосуд освобождал какую-то жидкость, которая, разлетаясь в стороны, моментально вспыхивала. Со стороны армии императора раздались крики, и многие объятые пламенем солдаты выбегали на поле и катались по земле, пытаясь сбить огонь. Количество гнолов, стреляющих сосудами, все увеличивалось. И вот уже сотни солдат визжали, сгорая заживо. И ведь еще больше наверняка получили сильные ожоги и не смогут дальше сражаться. В нашу сторону тоже прилетело пару десятков подарочков, но пострадали лишь деревья, которые надежно нас прикрывали. Я никогда не видел подобной смеси, которая бы так моментально вспыхивала. «Темные боги, помогите нам!» Слух, высказался я, и хотел уже бросить все силы резать врага, пока они не сожгли всю армию императора, как вдруг самый натуральный ливень из стрел накрыл полчища гнолов. Многие из них сами превратились в горящие головешки, повредив сосуды, но это были единицы, а стрелы все летели и летели, выкашивая тварей. — Это эльфийские стрелы? — сообщил Клаус, стоящий за соседним деревом. Я уже сам рассмотрел яркое оперение, которым любили пользоваться только эльфы, и ответил. «Не обманул номерлоун! Успели его ушасты на наш праздник смерти!» «Думаешь, что они смогут переломить ситуацию?» — спросил Клаус. «Думаю, что они просто оттянут наше свидание с богами!» — разрушил я его надежды. «Я никогда так не ошибался!» «Увидеть богов нам удалось намного раньше. В этот момент прямо перед нами открылся портал и вышел князь ночи Тарант и возмутился. «Рячитесь, для вас все только начинается. луга собирай своих, я сам поведу вас в бой!»